вильнув в сторону со всей дури, боднуло перед ком кирпичную стену. Так что на головы солдата обрушился еще и град битых кирпичей, вперемешку со всяким мусором, скопившимся на стене с незапамятных времен. смертельно, Но бойцы из уцелевших после такого столкновения были никакие. А вот грузовикам...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 Колонна поползла и во все с черепашьей скоростью. До выхода из города фугасов нашли еще два, причем один из них подорвались безопасного расстояния. Здраво рассудив, что на других дорогах могут ожидать солдат очередные ловушки, рота решила идти здесь. Все-таки половина дороги уже пройдена. Но как бы то ни было, а почти час рота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 гущавый эсэсовец с карабином в руках авертон фюрер смотри туда кто то пробирается за штабелем бревен отсюда я не могу его разглядеть толком то рука коню то еще что то приглядись Но откуда то со стороны ворот сухо треснуло несколько выстрелов взметнулись щепки отлетевшие от бревен макс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 а секунды позже по зданию врезали изо всех стволов децеэсовцы в долгу не остались и ответили стреляя из автомата морец однако не выпускал из виду тот самый штабель прятавшийся под ним женщина по видимому была еще жива он пару раз заметил как там что то двигалось вот вынырнув буквально из под земли Туда скакнула темно-зеленая пятнистая фигура и почти тотчас появилась снова. На этот раз гораздо медленнее. Оберштонн-фюрер не успел выстрелить, человек грустно рухнул в густую траву, но Морис успел заметить, что его грудь и горло были покрыты какими-то темными пятнами. Кровь! До от ворот двадцать метров. Ворота! Во внутреннем заборе распахнуты, и ничто не мешает пробежать к дому, до него всего 15 метров. Со своей позиции, со второго этажа, эсэсовец видел, что препятствий никаких нет, если не считать таковыми русских, простреливавших все подходы к дверям. Ганс, собери хабку шинелей. В казарме есть керосиновые лампы, полей шинели керосином. Хочешь устроить дым завесу, но ну, хоть что-нибудь. В столовой есть масло? Давай. Снова кончились патроны. Уступив свое место Штольцу, морец принялся ольхорадочно перезаряжать оружие. Черт, еще парочка таких атак.